Май 1973 года. Юра Губанов. Вода в озере еще холодная, но так приятно сидеть на мостках, опустив и щиколотки в ласковый упругий шелк и глядя на мелкую рябь, поднятую теплым майским ветром и переливающуюся на солнце. Лохматый крупный беспородный пес по кличке Гром дисциплинированно сидел между Юрой и Славиком, как влитой, не делая ни малейшей попытки встать. Юра запустил пальцы в густую собачью шерсть и слегка потянул, наслаждаясь ощущением чего-то жесткого и при этом живого, как будто в ладонь перетекала горячая энергия. Жаль, что теперь такого долго не будет. — Значит, ты точно больше не приедешь тоскливо спросил Славик. Юра помотал головой. «Не, Аслав, не получится. Нужно к экзаменам готовиться. У меня с химией и физикой не очень. Придется приналечь». «Ну да, у тебя же выпускные. А потом?» «Потом последний звонок и снова за учебники. Готовиться к поступлению. Мы даже дачу в этом году снимать не будем. Некому на ней жить». «Бабушке одной бессмысленно, а мне заниматься надо, буду в Москве сидеть». «Но заниматься же и на даче можно», — с надеждой возразил Славик. «Какая разница, где учебники читать?» «Да ты что? С одними учебниками фиг поступишь, надо всякую дополнительную литературу читать. А где ее брать? Только в библиотеке. Там знаешь какой конкурс? Сдать вступительную в школу милиции — это надо очень постараться». «Ты ладно!» — не поверил Слава. «Хочешь сказать, что все прямо мечтают стать милиционерами? Генку из Крайнего дома на нашей улице помнишь?» «Помню. И что?» «Он в прошлом году в институт поступил без всякой библиотеки. По-моему, он вообще даже и не готовился особо». «Но ты же умный, Юрок! Ты так сдашь все лучше всех!» «Ты не понимаешь. В школы милиции берут после армии. После десятого класса берут тоже, но очень мало, и не во все вышки. В Москве, например, не берут вообще. Поэтому я в Омск поеду. Таким, как я, чтобы прорваться в школу милиции, нужно быть на голову лучше тех, которые в армии отслужили, потому что им всегда отдают предпочтение». Ну, так мне отец объяснил. «Ладно», — вздохнул Славик. «А когда вернешься После того, как поступишь?» «Да ты что? Отец говорил, что сначала экзамены, потом мандатная комиссия, на которой будут рассматривать все оценки и решать, кого взять и кого отфутболить. Потом приказ о зачислении и сразу в лагеря на сборы на целый месяц. И потом учеба. Так что приеду домой только в конце января на каникулы. Ну, если вообще поступлю, конечно», — осмотрительно добавил Юра. Он не стал пересказывать товарищу все то, о чем предупреждал его отец. Поступление в высшую школу милиции было совсем не похоже на поступление в другие институты. Нельзя просто прийти с улицы и подать документы. Сначала нужно получить направление на поступление. Это не так-то просто. Но тут отец помог, конечно. Он же работает в управлении учебных заведений министерства. После этого тебя проверяют с ног до головы. Кто ты такой есть? Как себя ведёшь? Что о тебе думают в комсомольской организации? Не было ли в твоей жизни чего-нибудь криминального или даже просто предусудительного? Кто твои родители? Нет ли судимых среди ближайших родственников? Даже если ты попался в лапы народных дружинников в нетрезвом виде, уже плохо. К моральному облику будущего офицера милиции относятся крайне серьезно. Отец рассказывал, что даже специальный приказ об этом в министерстве издали. Название приказа было длинным и путанным, но Юра запомнил. Об улучшении нравственного и эстетического воспитания слушателей и курсантов высших и специальных средних учебных заведений МВД СССР. На проверку уходит обычно несколько месяцев, поэтому направлением следовало обзавестись заранее. Если проверку прошел без нареканий, тебя направляют на медкомиссию где тоже все проверяют от и до и вполне могут отсеять не пропустить проскочишь медкомиссию получаешь разрешение на сдачу вступительных экзаменов но перед экзаменами будет еще одна медкомиссия уже в самой школе и там тоже могут найти к чему придраться во время экзаменов придется жить в лагерях в палатках среди незнакомых парней подавляющее большинство которых отслужило в армии и прошло незабываемую школу дедовщины. Так что сложностей прибавится. Нужно будет собрать волю в кулак, не поддаваться на провокации, держать себя в руках и сохранять хладнокровие при любых ситуациях. Потому что полезешь в драку, выпрут мгновенно и без разговоров. Одним словом, трудностей предстоит немало, и жизнь медом не покажется. «А ты сам-то не передумал?» — спросил он Славика. «Точно не будешь в институт готовиться?» «Да какой мне институт?» — махнул рукой тот. «Ты ж сам видишь, как у нас. Вот сейчас девятый класс окончу и пойду в какой-нибудь ПТУ. Знал бы, что так выйдет. Вообще после восьмого ушел бы из школы». В конце осени отец Славика вернулся домой. Вернее, не сам вернулся, а его вернули выпустили из психбольницы. Это был уже не тот прежний дядя Витя, которого помнили его близкие. Глаза бессмысленно взирали на окружающий мир, губы то и дело произносили какие-то непонятные фразы. «Закололи до состояния овоща», — говорили о нем в поселке. Бывали минуты просветления, когда Виктор на короткое время казался почти нормальным. Мог, например, заварить себе чаю и сделать бутерброд. Но в основном он целыми днями сидел либо в доме, либо на крыльце, периодически пытаясь куда-то уйти. Если его вовремя не перехватывали, блуждал по улицам, пару раз углублялся в лес и приходилось долго искать его. Жена и сын поняли, что оставлять Виктора дома одного опасно. Если не уйдет, так пожар устроит, потому что забудет выключить газ под чайником. «Да сдайте вы его в интернат для психов!» — советовали знакомые. «Это ж невозможно так мучиться!» Об этом не могло быть и речи. Зинаида попросила на работе, чтобы ее ставили только на вечерние и ночные смены. С утра и до обеда Славка должен быть в школе, а уж после школы он за отцом присмотрит. Но перспективы выглядели пугающе. Ну, допустим, Славик доучится, да окончит десятилетку. Пока школьник, занят только до обеда, а потом сам себе хозяин. Может сидеть дома, учить уроки и больного отца караулить. А дальше как? Зинаиде до пенсии далеко, она должна работать, иначе подпадет под статью о тунеядстве. Да и жить-то надо на что-то. Вот и решили, что сын после девятого класса пойдет учиться в ПТУ в ближайшем райцентре. Там пусть крохотная, но стипендия. И эту стипендию можно будет тратить на то, чтобы приплачивать за пригляд за Виктором, если у жены и сына не будет получаться. Плюс льготы на питание и на проезд в общественном транспорте, что тоже лишним не будет. За несколько месяцев, прошедших с возвращения отца, Славик сильно изменился и теперь выглядел старше своего друга. Постоянная тревога и озабоченность сделали веселое мальчишеское лицо угрюмым. В глазах то и дело мелькала озлобленность, и только рядом с Юрой Губановым парнишка немного расслаблялся и снова становился прежним Славкой, готовым в любой момент поддержать самую лихую и завиральную идею или принять участие в увлекательной игре. Славик нехотя вытащил ноги из воды и принялся обтирать их носовым платком. Пойдем, пора мне, скоро матери на смену идти. При слове Пойдем гром немедленно вскочил и завилял хвостом. Побудешь еще, или сразу на электричку? Спросил Славик. В его голосе было столько мольбы и надежды, что Юр, не раздумывая, ответил: Побуду, конечно. Он знал, что будет нелегко, и был к этому готов. Приезжая к Славке, он почти всегда заходил в дом и видел Виктора. Уже через пять минут сердце начинало давить так, что Юре хотелось выть. «Я не выдержу», — думал он, мысленно отталкивая от себя надвигающийся ужас, смешанный с состраданием. «Я бы не смог провести здесь даже полчаса. Как они выносят это?» Сколько же нужно сил, чтобы вот так изо дня в день и конца не видно? Однажды, вернувшись из Успенского, он поделился с отцом, спросил совета, ну как бы так сделать, чтобы не заходить в дом, но при этом не обидеть славку. Никак не сделать, ответил отец. Надо заходить и терпеть, переживать все это, не избегать. Но зачем? «Сынок, каждому человеку приходится учиться жить рядом с горем, с чужим или со своим, а тем более тебе». «Почему?» — не понял тогда Юра. «Потому что ты собрался быть тем, кто постоянно будет иметь дело с потерпевшими, с жертвами преступлений. А преступления бывают очень страшными. Если ты не научишься терпеть рядом с собой чужое горе...» Ты не сможешь быть хорошим сыщиком. Да и хорошим человеком тоже вряд ли станешь. Учись не трусить, не избегать, быть поддержкой и опорой. Понимаю, это тяжело, но кому легко? Жизни без горя не бывает. И Юра мужественно заходил в гости к другу даже тогда, когда на лицо имелись прекрасные отговорки и отмазки. Дядя Витя что-то бормотал себе под нос, уставившись бессмысленным взглядом на свои беспокойно шевелящиеся пальцы, а мальчики ели тушеную капусту с сосисками и смотрели по телевизору какую-то научно-познавательную передачу про Арктику. Около шести вечера Юра собрался уходить. Славик проводил его до калитки. — Значит, теперь до самой зимы? — печально спросил он. Юра молча кивнул. От этого голоса, от этого безнадежного выражения лица у него в горле встал ком, который никак не удавалось сглотнуть. Гром преданно стоял рядом, и пришлось присесть на корточки и потрепать пса по морде и холке, чтобы успели остыть накипающие слезы. «Юра!» — Славик запнулся и замолчал. «Что, Слав? Ты...» Точно не передумаешь. Ты о чем? Ну, стать самым лучшим сыщиком и доказать, что папу неправильно обвиняли. Ты обещал. Не забудешь. Я никогда не передумаю, твердо и серьезно ответил Юра Губанов. И никогда не забуду. Даю слово.